Глава десятая. И тогда день тьму призвал, А не мой бродяга, а ветер. Звезды с пеплом замешал В опустевших водоемах у разваленной стены, Где течет песок неспешный, Гран за граном в никуда, Где фундаменты трясутся, Но недвижен горизонт. Я друзей давнишних встретил И был счастлив, Ведь отныне некому сказать прощай. умирающий солдат рыбак кельтат они вышли из пути в дым и летящий пепел впереди под утренним солнцем простирался мертвый город трое молча замерли на месте пытаясь осознать увиденные первым раскрыл рот ураган как будто имперский путь выплеснулся и сюда прах и затхлый воздух беспокойный свет и мне удивился замечанию морпеха они покинули место смерти и одиночества чтобы обнаружить себя в другом похожм месте я узнаю его это и хатан ураган сплюнул и проворчал осада армия ушла заметил быстрый б осматривавший следы на месте лагеря на запад ураган нехотя ответил погляди на дыру в стене и Кажется, целый фургон маранских припасов из пролома вытекала вязкая река сейчас она уже почти застыла и спокойно мерсала под солнцеом расплавленное стекло и металлы колам понял что тут случилось огненная буря еще один удар по несчастному и к катану это устроили наши саперы оливковое масло резко сказал быстрый бэн в городе должен был храниться урожай к Он помолчал. «Интересно, было ли это случайностью?» Калам глянул на колдуна. «Быстрый, ты впадаешь в крайности. Я кое-что слышал о Леомане, и он не показался мне способным принести себя в жертву. Если он оставался внутри...» «Мы понесли потери», — заметил ураган. «Под пеплом есть могилы», — он указал рукой. «Чертовски большие». Или они хоронили мятежников для них роются отдельные ямы сказал колам хотя и сам ураган отлично все понимал дела выглядят плохо но никто из них не готов сказать это вслух следы оставлены всего несколько дней назад полагаю нам надо догонять армию вча обойдем руины покосился на мертвый город б тут что- там какой-то осадок ну не знаю только и весомый аргумент для высшего мага сказал ураган я поверил колам бросил взгляд на высокий курган и стал гадать сколько его друзей поймана землей они лежат в вечном мраке личинки и черви уже принялись снимать с них все признаки жизни такие мысли неприятные но если он не постоит здесь несколько мгновений и не отдаст им дань памяти кто это сделает Обожженный мусор на тракте и по сторонам его. Колышки палаток скрыты кусками почерневшей парусины. В траншеях, около ведущей к остаткам городских ворот дороги, лежат трупы лошадей со вздутыми брюхами и торчащими к небу обрубками ног, которые облепили мухи. Недвижный воздух напоен запахами свалки. Апсалар натянула у дела, когда краем глаза уловила движение в шагах в ста слева. Поудобнее уселась в седле. В походке и чертах вышедших из руин ихотта на людей было нечто знакомое ты лоост и кердла поспешили к ее лошади ужасные новости не обсалар крикнула ты лора нас поджидают трое страшных мужчин не стоит ехать дальше или ты желаешь их уничтожить тогда вперед желаем успеха но лично я советую бегство скорее согласно добавила кертла она приседала костяная головка моталась на длинной шее хвост бил по воздуху лошадь подняла передние копыта и демоническая ящерица отскочила по опыту зная что близость к зверю опасный риск двоих я знаю ответила абсалар да и они нас увидели она послала лошадь вперед медленно приближаясь к магу убийцы и малазанскому солдату они сменили направление и шли к ней явно соблюдая осторожность нас сотруд зашипела это лора я могу о этот маг он совсем не добрыйый два скелетика помчались прятаться уничтожение такой исход возможен думала абсаар припоминая историю отношений с быстрым бном и коламом но оба знали что она была одержима а потом она долгие месяцы ехала с коламом половцовой бездне из доружестана в верлитан и и за это время не случилось ничего неподобающего, так что она не особенно волновалась, поджидая мужчин. Калам заговорил первым. «Мир часто кажется мне нелепым, Апсалар». Она пожала плечами. «У каждого из нас свои странствия, Калам-Михар. Лично я не удивлена, обнаружив, что наши дороги снова пересеклись». «А вот это тревожное заявление», — сказал быстрый Бен. «Не вижу никакого резона пересекаться с нами, если только ты не выполняешь приказы Престола Тени, а он пожелал мщения. Не здесь, не сейчас. Меня не толкал и не тянул сюда никакой бог». «Вокруг тебя аура худо, быстрый Бен», — сказала Апсалар. Это замечание вызвало тревогу у спутников мага. «Такой остаток происходит от долгих бесед с Повелителем Смерти. Если хочешь, полагай себя независимым». Но твои мотивы и поступки могут быть не столь чисты как тебе хотелось бы она перевела взор на калама а наш убийца недавно был в присутствии Кательона что до солдатафаларца его дух связан с тлан и массом с культом огня жизни который служит и массом вместо религии так огонь тень и смерть соединенные вместе как будто эти силы и боги этих сил желают сразиться против общего врагад однакоко я должна вас предостеречь враг у вас не один возможно их с самого начала было много а нынешние союзы могут оказаться эфемерными Не это ли сказал быстрый бэн радует меня в жизни колам резко повернулся к нему может быстрый ты ощутил мое желание а я едва могу сопротивляться ему врезать тебе кулаком по рое повелитель смерти что случилось в коралле во имя бездны выгодный Со бросил колдун он не отрывал глаз от обсалара вот что случилось вся эта проклятая война с доменом надо было понимать с самого начала союз дуджика с каладанном бруудом всего лишь первое нарушение важнейших правил Ты что работаешь на худо не попал колам скорее он работал на меня работал а теперь а теперь он кивнул на псалар и «Как она сказала, боги воюют!» Он неловко пожал плечами. «Я должен был получить сведения об обеих сторонах, и у меня были вопросы, мне нужны ответы». «И Худ на них отвечает?» Ответный взгляд был уклончивым или неуверенным. «Неохотно. Медленно. И что Худ получил взамен?» Колдун взял себя в руки. пытался ты согнуть руку трупа. Невозоже дело. Он переводил взгляд с псалар на калама и обратно. Слушай, помнишь игры вала и скриппа, колоду драконов. Они идиоты, но это неважно. Суть в том, что они даже придумали правила и соблюдали их И мне приходится. Проклятие даже гений вроде меня ограничен. Фаларец громко рассмеялся, Апсалар увидела все его зубы. Колдун метнулся к нему. «Кончай, ураган! Ты и твой клятый меч!» Он махнул рукой на город. «Тебе это смешно?» «Еще смешнее будет порубить любимого мага-адъюнкта в капусту и подать худу холодненьким!» Он с широкой улыбкой схватился за имазский меч. «И я как раз большой спец по...» «Да успокойтесь вы!» — бросил Калам. «Ладно, Апсалар». мы все здесь это странно но бывает и хуже плевать он обвел рукой себя Бна и урагана мы возвращаемся в четырдцатую армию вернемся к ней когда обойдем город и быстр и убедиться что он такой мертвый каким выглядит о вмешался маг он на самом деле мертвый но мы все равно его обойдем он ткнул пальцем вапсалар что до тебя женщина ты странствуешь ни одна где они спрятались и «И кто они? Духи-покровители?» «Можно и так сказать». «Ну, где они спрятались?» «Не знаю. Думаю, близко. Они такие стеснительные». Она замолчала, с удовлетворением наблюдая гримасу колдуна. «Куда ты едешь, Апсалар?» — спросил Калам. Она подняла брови. «Куда?» «Туда же, куда и вы». Это их явно не обрадовало, но никто не возразил. Пока она была довольна, удачное завершение этой части странствий, совпадение с главной задачей, подход к последнему убийству, к убийству, которое нужно осуществить во что бы то ни стало. Она всегда знала, что Котильону свойственно тонкое коварство. «Ну ладно», — сказала Хеллиан. «Который из вас хочет стать новым капралом?» Неженка и Дохляк обменялись взглядами. что спросил нежка мы у вас есть бальгрит и тапон и даже это мой новый взвод мне и решать она покосилась на подчиненных бальгрит колдун и этого по тоже скривилась глядя на названных солдат не люблю магов они вечно пропадают когда нужно о чем-то спросить затем скользнула взором по двум последним может сапер в Этим все сказано. Мазок — наш цедитель. Остаются вы двое. — Отлично, я капрал, — сказал Неженко. — Постой, я хочу быть капралом. Сержант, я от него приказов не приму. Никогда. Я получил все мозги. Неженко фыркнул. — Но ты не знал, что с ними делать и выкинул. — Ты жирный врун. «Тихо — Тихо. Хеллен потянулась за мечом, но вовремя все вспомнила и схватилась за нож. «Еще одно слово, и я зарежу себя!» Взвод уставился во все глаза. «Я женщина, и в нас, женщинах, главное, как мы обращаемся с мужиками. Вы, мужики, дайте лишь повод, и я воткну себе нож в руку, или в ногу, или, может, отрезать сосок. Вам, ублюдкам, придется с этим жить. До конца дней вы будете жить с сознанием, что Хеллиан изуродовала себя по вашей жопы эдакии вине». Молчание. Хеллиан с улыбкой вложила нож в ножны. «Хорошо. Итак, неженка и дохляк, я решила. Вы оба капралы. Вот так». «Но если я захочу ему приказать...» «Лучше не хоти!» — дохляк поднял палец. «Стой! А если мы отдадим разные приказы одновременно?» «Не волнуйтесь», — вмешался «Может». «Мы вас слушать все равно не станем». оба идиоты но сержант сделала вас капралами отлично плевать идиоты лучшие капралы ну и хорошо встала хян дело сделано никому не разбредацию капитан хочет видеть нас готовыми к маршу она пошла к холму чтобы подумать капитан утащила урба и сделала сержантом безумие похоже правило идиоты лучшие капралы распространяется и на сержантов но тут ничего не поделать Нет, можно пойти и зарезать его, но возникнут осложнения. Урб большой парень, и спрятать труп будет трудно. Поблизости некуда, как подумала она, осмотрев склон с россыпью камней и битых горшков. Нужно найти селение. Она сможет обменять нож? Нет, не сможет. Это сделает пустяшными ее угрозы. Взвод взбунтуется. Но в следующий раз она придумает новое оружие. Пообещает выцарапать себе глаза ногтями. Как-то так. Она опустила взгляд. От ногтей остались огрызки. Что за беспорядок? «Смотрите на нее», — говорил Может. Приказала не разбредаться, а сама. Разбрелась. Нашла себе холм. Для чего? Похоже, ногти чистит. «О, они обломаны». «Боги, у нас в сержантах настоящая женщина». «Ох, худ». «Она не настоящая», — ответил Неженка. сапер ты ее не знаешь а вот мы я и дохляк мы первыми пришли в клятый карульльский храм когда случился тот кошмар о чем это ты спросил бальгарит кто-то вошел и вырезал всех жильцов дрек и мы первыми это обнаружили вы же знаете каково это мы дежурили по кварталу но как мы могли дежурить внутри храмов так что вина не наша но давно ли империи правят справедливости и здравый разум и нас сослали наверное чтобы мы погибли и правда не вышла на рук как раз вышла сказал та вас понт все это время чесавший лицо под заскорузлыми бинтами так о чем это вы снова спросил бальгарит и что там делала сержант может глянул на маска он оглох сделай что-нибудь слух вернется дернул плечом целитель потребуется время и все равно продолжил неженка она не настоящая женщина она пьет и «Точно!» — вмешался дохляк. «Но почему пьет?» «Потому что боится пауков!» «Неважно!» — сказал его брат. «А теперь она стала трезвой. Это плохо!» «Слушайте, вы все...» «Что?» — заорал Бальгрид. «Слушайте, вы все, кроме него. Нужно держать ее под мухой, и все будет лотком!» «Идиот!» — отозвался Может. «Может быть, вы не поймали убийцу жрецов, потому что она была пьяной? Вы к катане, она сделала что надо, правильно?» Без нее мы все погибли бы это в прошлом погоди сержант то есть смотри она с ногтями возится больше чем с нами принять в отряд тяжелых пехотинцев трудное дело гейслер не был уверен что они вообще умеют думать и что они вообще люди скорее нечто среднее между смертными и массами и баргостами и вот у него четверо курнос смекалка у рухела и поденка смекалка похоже победит быка в перетягивании каната, к тому же она на панка, хотя удивительные синие глаза унаследованы от кого-то еще. а курнос явно привык терять части тела и трудно угадать до чего дойдет дело после носа и уха. Уру клятая корол рийка, если бы она не сбежала на борту купеческого судна попала бы на стену. Пока это явно не слабее других, хотя и выглядит недалекой. Панцирников тяжело подчинить. Нужно подумать, как формировать новую команду. А вот урагану они придутся по душе, если он появится. Может быть, перетасовка взводов и была разумным делом, но сержант не угадывал замыслов капитана. К тому же это прерогатива кулака Кеннеба, а он, наверное, решит разделить ветеранов по разным взводам. Они все теперь бывалые. Да пусть у клятых офицеров головы болят. Сейчас его сильнее заботит тот факт, что все они без оружия и доспехов. бегут два десятка повстанцев или даже обычных бандитов и под солнцем пустыни забелеют новые молзанские кости нужно двигаться нужно догнать клятую армию его взор устремился в сторону западной дороги за холмами он заметил что хеллиан уже там странная баба но должно в ней быть что-то она провела солдат через всю мясорубку на и хатан гейслер предпочитал не глядеть Каждый раз возвращался образ. Истин хватает тлеющие тюки, бежит в дым и пламя. Скрипачи спрут бегут обратно от неминуемого взрыва. Нет, не стоит оборачиваться и бросать последний взгляд на проклятый город. Вынес ли он хоть что-то стоящее из этой битвы? Леоман завлек всех нас, сделал город безвыходной ловушкой. Но мы же нашли выход. Однако... «Сколько не успела убежать?» «Капитан, — сказала, — больше двух тысяч. Так. Все, чтобы уничтожить несколько сотен фанатиков, которые, не будь нас, с радостью перебили бы друг друга ради своих безумных идей. Дав убить малозанцев, мы подсластили им и так роскошный прощальный ужин. Все ради того, чтобы у какого-то бога засияли глаза». да полируй хоть какую безделушку в конце концов она засияет солнце подняло над горизонтом блестящий глаз время выступать 10 или еще больше детенышей извивающихся и пичащих сброшенным взрывом со стены ласточки нам гнезде флакон пялился на них на гнездо в руках мамаша сидела на плече и явно задумывала ловкий прыжок то ли к лишённым присмотра потомкам, то ли на шею мага. «Успокойся, дорогая», — зашептал он. «Они мои не меньше, чем твои». Рядом кто-то сдавленно фыркнул и захохотал. Флакон поглядел на улыбку. «Ничего ты не понимаешь, жалкая овца!» «Не могу поверить, что ты потащишь с собой эту гадость! Ладно, ладно, она нас вывела, так оставь её здесь! Да ты не сумеешь их сохранить! Детёнышей надо кормить, и ей придётся рыться в отбросах!» «И где тут отбросы? Мы пойдем по пустыне, дурак!» «Мы справимся. Крысы — стайные животные. Да и отбросов хватит. Только и кота не нужно много еды. Это же сосунки!» «Стоп! Меня тошнит! В мире хватает крыс! Оставь большую, но детеныша и отдай воронам!» «Она меня не простит!» Сидевший неподалеку Корик понаблюдал за ссорой и встал. «Не уходи далеко!» — сказал смычок. кровка что-то буркнул и побрел к северу где край низины пятнали черные ямы встал на краю одной поглядел вниз когда-то здесь добывали горшечную глину а потом на поверхность выступила вода когда эти колодцы истощились им нашли новое применение бросали мусор в том числе тела бедняков ближайшие к стене ямы содержали лишь кости высохшие наваленные грудами сохранившие полоски саваннов Он еще постоял и полез и вниз по осыпающемуся краю Соы потеряли почти все кости привязанные к мундирам и доспехам кажется правильным казалось корику чтобы давно умершие жители и катана отдали взамен свои в конце концов мы карабкались по костям самого города мы сами не помним что оставили позади он стоял по колено в костях недостатков в фетишах не предвидится удовлетворенный корик начал подбирать подходящие без доспехов ты выглядишь прямотаки голым капрал битум скривил губы сержант без доспехов я и правда голый улыбнувшись смычок поглядел в сторону и заметил корика который как раз вылезал из земли по крайней мере ему так показалось странный нелюдимый человек но если он решил закопаться в землю это его дело и Вот если откажется идти в поход. С спрруут сидел у очага, наливал себе остаток чая заваренного из смеси шести местных травок, которые флакон счел подходящими на вкус. А вот об их безвредности он высказывался осторожно. Оглядев так весь свой взвод, сержант продолжил сбривать бороду. он неловко резал подпаленные клочки, действуя единственным доступным инструментом, походным ножом. Привязавшаяся к нему девчонка сидела рядом и смотрела широко раскрытыми глазами. Ее круглое личико было покрыто гарью, и из носу текли две тонкие полоски соплей. Периодически она слизывала их языком. Смычок покосился на нее, поднял бровь. «Подружка, тебе нужно помыться. Как только найдем речку, бросим тебя в нее». Она скривила лицо. «Даже не проси», — продолжал он. «Малозанские солдаты 14-й армии обязаны поддерживать известный уровень чистоты. Пока что капитан особо на это не напирает, но попомни. Скоро!» Он замолчал, поняв, что девчонка не слушает. Ее глаза устремились не на него, а на что-то за его левым плечом. Смычок повернулся и проследил за ее взглядом. Увидел всадника и троих человек пешком. Они двигались с дороги, окружающей Иг-Хатан, прямо к ним. справа раздался голос еслера это ураган его походочку я везде узнаю колам быстрый женщину на лошади я не знаю а я знаю смычок встал пошел вниз по склону навстречу им сзади раздались шаги геслера возьми на ход сказал смычок поглядев сперва на абсалар потом на колама и быстрогобена половина моего старого взвода все здесь и Быстрый Бен уставился на него. «Ты побрился. Я уже забыл, что ты молод. Борода старит». Он запнулся. «Вот бы сюда молотка». «Забудь! Он разжирел в Даруджистане, и последнее, чего он желает, снова видеть наши мерзкие рожи». Он закашлялся. «Кх -кх! «Полагаю, и паран там сидит, задрав ноги, и пьет холодное сальтанское». «Оказался хорошим капитаном», — чуть подумав, отозвался маг. «Кто бы сразу сказал, а?» Смычок кивнул женщине на лошади. «Апсавар, где же крокус-новичок?» Она пожала плечами. «Теперь он зовется резчиком, скрипач». «Ого!» «Во всяком случае», — продолжала она, — «мы расстались довольно давно». Ураган подошел ближе к Гесслеру. «Мы его потеряли». Геслер отвернулся и кивнул Что стряслось ответил ему смычок. Итин спас наши шкуры, сделал то чего не обязан был делать, когда было необходимо без слова сожаления отдал за нас свою жизнь. Хотел бы я чтобы все сложилось иначе. Он покачал головой знаю как это трудно, когда ты молод И по обожженным щекам бывалого солдата побежали слезы. замолчав он отошел от них и двинулся назад в лагерь геслер не сразу но пошел следом оставшиеся долго молчали у меня было предчувствие наконец оборвал тишину быстрый б вы выбрались из иххотна но армия уже ушла скрипач кивнул им пришлось с востока ползет чума к тому же казалось невозможным чтобы кто-то уцелел по огненный бурей «Как вам удалось?» — воскрикнул Калам. «Пора выходить в путь», — ответил скрипач, когда на дороге появилась капитан Сорт. «Расскажу по пути. И, быстрый, в моем взводе есть маг, с которым ты должен встретиться. Это он нас вывел». «И что мне делать?» — ответил колдун. «Пожать ему руку?» «Ну, если желаешь быть укушенным...» «Ха, поглядите на его лицо. Умею я озадачить». мост сделан из черного камня грубо отесанных но превосходно совмещенных глыб достаточно широкий чтобы пропустить два фургона сразу а вот отсутствие ограждений над изношенными хрупкими на вид краями наводит на пора на тревогу особенно потому что под мостом нет ничего совсем ничего безбрежное море серого тумана серый туман поглотил и сам мост невидимый далее 20 шагов Серый туман навис над головами вместо неба. Наполовину родившиеся, но умершие в родах королевства. Воздух холоден, вязок. Повсюду вонь гнилой воды. Паран поплотнее натянул плащ. «Ну», — пробормотал он, — «все, как я видел». Призрачная фигура вала, вставшего на самом краю широкого моста, медленно заколебалась. «Капитан, вы уже были здесь?» «В видениях. Вот и все. Надо пересечь этот...» «Да», — шепнул сапер. «В давно забытый мир. Он принадлежит Худу?» «Хм, трудно сказать». Казалось, взор темных глаз призрака переместился на ганат. «Яггудкан, тебе лучше переменить решение». Паран тоже посмотрел на нее. «Лицо непроницаемое, но в позе есть какая-то скованность». руки дрожали когда она поднесла их к лицу снимая капюшон наколдванного недавно плаща да лучше бы это место старше обители так спросил поран и ты узнала его ганат скажу да в ответ на оба вопроса место принадлежит ягу там нашим мифом это наше видение нижнего мира господин колоды драконов вердить тонату мост смерти нужно найти иной путь к тем кого ты ищешьганана параран он покачал головой нет боюсь это он и есть не может быть почему она не ответила Паран с сомнением сказал это место моих ведений я должен начинать здесь хотя да мои г грезы не показывали дальнейшего я не видел что лежит там за мостом и У меня есть лишь знание этого моста и того что провести по нему может лишь дух он поглядел на нависшие туманы Похоже есть два способа понимать их понимать что спросила Гнат разрозненность моих ведений я могу действовать двумя путями отказаться от всяких изменений и в точности следовать открывшемуся из страха что отступление равно катастрофе и Или принять неточности как возможности и дать полную волю воображения вал дернулся так как будто сплюнул хотя в тени рта не появилось ничего похожего на слюну понимаю капитан вы выбрали последние поран кивнул и повернулся к я гудке в ваших мифах кто или что охраняла мост она покачала головой Место это лежит глубоко в земле под ногами худо. Он может знать о нем, но не желать власти над его обитателями. Это первичное место, господин колоды драконов и его зовут домом древнейшие силы. Не заблуждайся, думая будто у смерти одно обличье, как и во всем есть слои под слоями и постепенно самое древнее становится забытым, хотя она придела форму всему что лежит сверху помолчав и поглядев на парана она закончила ты несешь шато тараловый меч без особой охоты сказал он большую часть времени он пролежал закопанным возле дальней стены имени колла в дружжестане я удивлен что ты его почуяла ножные сделаны из меди и железа чтобы нейтрализовать эффект я гудко пожала плечами «Защита несовершенна. Жители этого королевства, если наши мифы правдивы, а они всегда правдивы, предпочитают магии и грубую силу. Меч будет просто мечом». «Ну, я и не собирался его использовать». «Итак», — вмешался Вал, — «мы просто перейдем мост и посмотрим, что нам встретится». «Капитан, я, конечно, сапер, к тому же мертвый». «Но даже мне это кажется плохой идеей». «Согласен. Но я планировал кое-что иное». Паран извлек из заплеченного мешка нечто круглое, маленькое, и бросил его на землю. «Не придется ждать долго», — сказал он. Им велели приблизиться к нему. Миг спустя сквозь туман пробились звуки. Стук подков, громкий скрип массивных колес. казалась вереница мотающих головами с фырканьем сбрасывающих с губ пену лошадей, а за ними большущая карета или скорее фургон на трех осях. К выступам и украшениям на боках повозки прицепились охранники. Неторые привязались ремнями, они пристально всматривались в туман, в руках блестели клинки. В возчик натянул поводья и предостерегаще крикнул. лошади затормозили, топая копытами и разбрасывая камни, колеса фургона стали вращаться все медленнее стражники спрыгивали с боков окружали караван натягивали тетивые самострелов возчик опустил тормоз повесил поводье на крюк потом вытащил фляжку и жадными глотками исчерпал ее содержимое рыгнул завернул крышку спрятал фляжку и медленно полез по ступенькам Паран уловил также движение за зарешеченным окошком открылась дверь. Из нее выбрался рослый, полный мужчина в пропитанных потом шелках. На пухлых руках и щеках блестели капли. Паран заговорил. «Вы, должно быть, Карпаландемесант? Я Ганас Паран. Благодарю за столь быстрое появление. Конечно, мне известна репутация Тригальской торговой гильдии, и я не удивлен». «И не должны удивляться!» Ответил купец. Широкая улыбка показала ряды зубов в золотых с бриллиантами коронках. «Эй, вы!» Он махнул рукой двум ближайшим охранникомм это были женщины пардики обе в ужасных шрамах не старн артара прошу встать по краям моста чтобы вести нас через туман внимательно изучайте края без перил мы поистине в опасности сверкающие глазки снова глянули на параны простите меня господин я вне себя от утомления Оох как жестко здешние земли используют силы бедного демесана «После миссии мы поспешим вернуться на горячо любимый и родной континент Геннабакис. Семь городов, одна сплошная трагедия. Поглядите, как я потерял в весе. Бедствие, плохая еда». Он щелкнул пальцами, и из фургона, держась одной рукой за стенку, вылез слуга, при этом как-то ухитрившийся сохранить в равновесии поднос, полный кубков и хрустальных графинов. «Вперед, друзья!» нет не вы проклятые дольщики стоять на страже идиоты там таятся они и вы знаете что будет если они наскочат нет я говорю с гостями гаана параран господин колоды драконов его призрачный спутник и колдунья гудка присоединяйтесь нетерпеливые троицы к произнесению тоста за мир и покой прежде чем начнется мясорубка благодарю за приглашение отозвался вал но я все-таки дух не вовсе прервал его деиссан вовсе не прокляый не вещественностью уж поверьте моему опыту так и он протянул саперу кубок пейте друг мой вспомните еще раз чудесный вкус вина не говоря уже о действии алкоголя ну как скажете вал принял кубок пригубил туманное его лицо стало видимым гораздо яснее о боги купец вы обрекли себя на ужасную участь теперь я буду преследовать ваш фургон веки вечный увы друг мой эффект не сохраняется надолго ведь иначе на всех живых давила бы невыносимая тяжесть теперь прошу вас я гудка уверен мириады оттенков вкуса не ускользнут от вас он сияющий улыбкой вручил ей кубок она отпила оскалила клыки в том, что по мнению порана была улыбкой. Биктрара Леяные цветы Недавно вам пришлось странствовать в ледяных полях, созданных кем-то из ягутов, чтобы отыскать такую редкость. Действительно так, дорогая моя, ягутские ледники и еще многое. Хочу объяснить, гальская торговая гильдия перемещается через пути и на подобное не способен ни один купец в целом мире но и наши цены соответственно высоки он послал порану широкую улыбку очень высоки о чем прекрасно знает господин кстати говоря плата при вас поран кивнул карполлан передал ему третий кубок я заметил господин колоды драконов что вы привели лошадей вы намерены ехать рядом с нами и Думаю, да, Е трудности? Трудно судить. мы еще не знаем, что можно встретить на этом заброшенном мосту. Вам следует ехать рядом, чтобы попасть под нашу защиту. А если у вас есть свои способы, зачем было вызывать нас? Да да, мне понадобится ваша защита, уверил его Паран. Именно поэтому я вызвал ваш караван. Он отпил вина и нашел его окружающим голову. Впрочем, продолжил он созерца золотистую жидкость. если я топью еще то вряд ли смогу удержаться в седле. Привяжитесь покрепче ганнапаран к седлу и с стремам. Поверьте мне, в таком путешествии лучше быть пьяным или надышаться парами дурханга. лучше и то и то сразу, а теперь я должен начать приготовление. Хотя я никогда не посещал именно этот путь, начинаю подозревать, что мост станет ужасным испытанием. если ты не возражаешь, сказала ему Гнат я поеду рядом с тобой Польщ советую вам я гудка держать наготове свой путь. это может потребоваться в любой миг. Паран посмотрел как они залезли в карету и повернулся к валу. Сопер успел прикончить вино и поставил кубок на поднос. подднос все еще находился в твердых руках слуги старика с красными от усталости глазами и седыми волосами, кончики которых казались подпаленными. «Сколько путешествий ты выдержал?» — спросил его Вал. «Больше, чем могу с честь, господин». «Я так полагаю, Карпалан Демесант — высший маг». «Верно, господин. И мы, дольщики, благословляем его имя каждый день». «Кто бы сомневался?» Вал отвернулся к Парану. «Если не хотите напиться, капитан, оставьте вино». надодо потолковать. Паран рискнул еще одним глотком и поставил кубок, последовав за кивнувшим валом к началу моста. Что-то созрело в твоем призрачном уме, сапер. Многое, капитан, но вначале вот что. Вы знаете, когда я швырнул туругань в черном коралле, я все понимал. видит худ выбора не было, и если все повторилось бы, я сделал бы так же. И все-таки. он помедлил подыскивая слова вча была просто темнота иногда проблески далеких огоньков как будто возвращалось разумение он покачал головой взглянул парану в глаза это было так будто м -м, будто некуда идти моей душе то есть совсем некуда поверьте мне это было неприятное чувство но потом ты нашел отозвался пора куда пойти вал кивнул и обратил взор к окружающему туману вначале услышал голоса затемем старые друзья вышли из тьмы знакомые лица верные друзья, но не только знаете капитан среди мостожогов было немало подонков. когда солдат проходит через все это через рараку чернопёсе и лес получаются два сорта людей. Или ты становишься чертовски скромным или начинаешь верить, что сама императрица достойна лишь целовать все, что вылезает у тебя из задницы и не только императрицу, но и все вокруг. Ну, я никогда не терял время на подобных уродов при жизни и еще меньше захотел проводить с ними вечность. Паран подумал и не спеша кивнул. Продолжай Мы мосстажоги. У нас есть работа, хотя не всем нам она нравится. То есть мы же мертвые так разве не хорошо помочь живым друзьям а может и всему человечеству если придется не хочу каркать но может и такое потребоваться так лучше прекратить задавать вопросы на которые нет ответов это как сапер скривился прокллятьие звучит ужасно но он что нам за дело до вас мы обнаружили себя в армии покойников в море которое было пустыней и Мы отвоевали свое. Конец боям. А тут что получается? Нам снова в поход? Долгий поход. Дольше, чем вы можете вообразить. Но ведь это наш путь, а? И куда он приведет, Вал? Сапер качал головой. Что значит умереть? Что значит возвыситься? Не значит же это, что каждый получит 10 тысяч поклонников в мире живых. «Не значит же это, что каждый получит десять тысяч поклонников в мире живых?» «Я имел в виду... все, что между нами, мертвецами общего, то, что мы солдаты, не сумевшие пережить бой. Мы войско неудачников». Отрывистый смех. «Хотел бы я служить напоминанием всем ублюдкам. Пролезть им прямо под шкуры». Паран бросил взгляд на карету. Внутри не движение, хотя слуга уже скрылся. вздохнул в зашедшие объяснять не лучшая роль вал фактически я пролистал все ученые трактаты в библиотеках доружестана но еще не составил ясного представления что такое возвысится поэтому изобрел свою собственную теорию послушаем капитан М -м, тогда начнем вот с чего в зашедшие нашедшие поклонников становятся богами и эта связь все крепче соединяет стороны зашедшие без поклонников в некотором смысле не связаны свободны в терминологии колоды драконов а боги имевшие поклонников но потерявшие их остаются в зашедшими но как бы кастрированными пока не возобновится культ для старших богов это означает пролитие крови в местах прежних святилищ для более примитивных духов это просто воспоминание или открытие их имен или другая форма пробуждения отосна запомни что если в зашедший полностью уничтожен возобновление культа ему уже не поможет и так возвращаясь назад в зашедшие и боги все обладают некоей силой возможно магической или личной или еще какой что важнее они наделены необычайной эффективностью чего они слишком опасны вот что это значит смертный может ткнуть кого-то в нос и просто сломать кость в зашедший ткнет кого-то и проломит стену за ним. Нет я не буквально, хотя иногда это так и бывает. Необя обязательно физическая сила, также действует и сила воли. Когда в заеддшие действуют, волны бегут повсюду. Вот почему они так опасны. Например, до изгнания Фенора Трич был одним из первых героев, старое название в зашедших и никем иным. Про проводил время сражаясь с другими героями, а в последнее время блуждал в форме одиночника. Если бы не произошло ничего необычного его сила в взошедшего постепенно исчезла бы затерялась в примитивном разуме гигантского тигра но случилось нечто даже две вещи изгнание енора и необычная гибель трича и эти два события изменили мир понятная теория пока но куда вы клоните капитан каждая горная гряда имеет высочайший пик и история являет нам гряду за грядой Их больше полагаю я чем мы можем представить это горы человечества ягутов планы массов ресов баргост трелли и так далее целые горные хребты я полагаю возвышение природным феноменам неизбежным законом вероятности Возьмите массу людей существ в любой расы и под достаточным давлением поднимется горная гряда и в ней будет пик вот почему так много в заеддших стали богами? многие поколения людей сделали имена великих героев священными начали почитать их как выходцев из золотого века так все и происходит если я понял вас капитан признаю это не так просто как вна началеле показалось в наши дни дав слишком велико появ много в взошеддших и дела идут все хуже поран пожал плечами может и так возможно всегда было так но иногда происходят коллизии и ные хребты сталкиваются вершины рушатся превращаясь в забытый прах капитан вы не собирались сделать новую карту в наборе драконов поран долго всматривался в силу от духа во многих домах уже есть роль солдата но нет свободных солдат капитан нет нас ты сказал сапер что перед нами путь откуда ты знаешь кто тебя ведет У меня нет ответов вот почему мы требуем в качестве платы за сделку нарисовать карту для нас это будет похоже на то как бросают пригорышню муки на невидимую прежде паучую сеть Плата за сделку нужно было сказать в начале вал Не капитан лучше сказать тогда когда уже слишком поздно для вас да ладно я подумаю признаюсь ты меня озадачил. Ведь я не думаю, что армии призраков кто-то манипулирует. Скорее к вам взывает нечто гораздо более эфемерное, первичное. Природная сила. Словно восстановлен давно забытый закон, и вам выпало его воплотить в конечном счете. Интересная мысль, капитан. Я всегда знал, что у вас есть мозги. Теперь я получил намек, для чего они годятся. А теперь ответь еще на один вопрос. Если необходимо. долгий путь впереди ваш поход вы идете на войну так против кого скорее это сзади раздался шум дольщики бросились к карете защелкали пряжки это полтора десятка женщин и мужчин пристегивали себя ремнями к стенкам внезапно заволновавшиеся лошади мотали головами раздували ноздри и били копытами возчик уже схватил поводье вы двое прорычал он «Пора!» «Думаю сесть рядом с возчиком», — сказал Вал. «Капитан, постарайтесь скакать рядом, как советовал маг. Я знал, как привезти вас сюда, но еще не знаю, что вскоре случится». Паран кивнул и поспешил к Мерину. Вал влез на фургон. Две пардийки вернулись от моста и заняли позиции на крыше, достав тяжелые арбалеты и связки стрел с раздвоенными наконечниками. Паран вскочил в седло. шторка на боковой двери откинулась капитан смог увидеть круглое лоснящеся лицо карпалана демесана мы движемся очень быстро господин если с вашим конем случится некая трансформация постарайтесь соскочить а если некая трансформация случится со мной ну мы сделаем все чтобы вас не бросить очень ободряющая карпаллан деант последовала быстрая улыбка и окошко захлопнулась возчик дико крикнул и щелкнул вожжами лошади пошли вперед карета качнулась и покатилась на каменный мост. Паран скакал сбоку напротив одного из дольщиков. он послал ему полубезумную усмешку и ухватился окованный железом рукавицы за длинный малазанский арбалет. Они взобрались на склон и въехали в туман. он сомкнулся вокруг словно стены.ще дюжина удара в сердце, И начался хаос. Как будто бы из-под самого моста вылезли существа цвета охры. Длинные лапы с когтями, короткие обезьяньи ноги, головы, казалось, состоящие из одних зубов. Твари насели на бока кареты, пытаясь сорвать дольщиков. Крики, звяканье арбалетов, шипение поймавших стрелы тварей. Конь Парана встал на задние ноги и забил копытами. Один из зверей пролез под брюхо. капитан вытащил меч и вонзил его в спину твари выгрызавший куски плоти из ноги висящего на фургоне дольщика заметил что удар сразу рассек мышцы и обнажил ребра кровь хлынула рекой зверь завизжал и упал все больше тварей наседала на карету пораран видел как упала с крыши одна из дольщиц громко выругалась ударившийся камни и над ней сомкнулся жадный клубок скользких тварей капитан повернул меренно и направился к куче. Тут не требовалось особого умения, просто рубящие удары пока не отвалилось последнее окровавленное тело. Женщина лежала на мокрых камнях,за ее долго жевала акула, а потом выплюнула, но жизнь в ней еще теплилась. Паран вложил меч в ножны, спрыгнул с коня и забросил оглушенную болью женщину на плечо. тяжелее, чем выглядит. Он сумел взвалить с тела на спину коня, потом сам взобрался в седло карета уже пропадала в дымке тяжело перекатываясь через тварей оставляя след из порубленных тел между караваном и параном стояла едва ли не пол сотни существ они разом обернулись щелкая когтями и клыками он выхватил меч и вдавил стремена в бока мерина животное недовольно фыркнула и рванулась грудью расталкивая тварей поран махал мечом направо и налево и видел как разваливаются черепа и отлетают лапы. Чи-то когти вцепились в дольщицу и попытались стянуть с коня. Паран повернулся в седле и рубил пока лапы не исчезли. Другая тварь прыгнула ему на поясницу. Т тяжелое дыхание с явственным привкусом перезрелых персиков широко раскрылась и зубастая пасть. Тварь готова была откусить капитану лицо. он ударил ей лбом носовой пластиной шлема разбив рот и высадив зубы. В лицо хлынул поток крови. Тварь отпрянула. Паран поднял меч и замолотил рукоятью по черепу. Два потока крови брызнули из пробитых ушей. Он опустил меч и столкнул убитого зверя. Конь еще двигался, взвизгивая, когда когти и клыки царапали ему грудь и шею. Паран лег на холк умеренно и начал рубить насевших спереди. Твари отстали. Конь переходил на все более быстрый голоб. Вскоре показалась изрубленная стенка фургона. Повозка ехала, содрогаясь и качаясь, но свободная от нападающих. Паран стал натягивать у дела, пока Мерин не поехал с той же скоростью. Махнул рукой дольщиком. «Она жива! Возьмите!» «Едва ли жива!» — сказал ближайший мужчина, отворачиваясь и сплевывая густой кровью. Паран видел, что кровь течет уже так же из рваных ран на ноге, и струйки становятся все слабее. тебе нужен целитель скорее поздно ответил тот принимая бесчувственное тело от парана ему помогли многочисленные руки с крыши женщину подняли наверх умирающий дольщик устало прижался к карете и послал порану багряную улыбку Множественные ранения сказал он удваивают мою долю На надеюсь жена будет благодарна еще не договорив он схватился за пряжку ремня и неловко отстегнул ее упал напоследок кивнув капитану послышался шлепок и он замер на камнях поран оглянулся вокруг тела собралась стаять тварей боги эти люди совсем разума лишились стебар получил свое крикнул кто-то с крыши кто позаботится о его детях другой отозвался спрячь его дощечку «Как там Тирс?» «Выкарабкается, но такой красоткой уже не будет». «Знаю ее. Предпочла бы полный расчет». «Вряд ли, Эфрос. Зачем двойная доля, если нет родни?» «Ты весельчак, Йорат, хотя сам себя не ценишь». «И что такого я сказал?» Бег кареты замедлялся. Под колесами попадалось все больше мусора. Куски ржавых лад, сломанные мечи, кучки рваной одежды. ран поглядел вниз и заметил пластину похожую на доску для игры в корытьсязалось какая-то тварь пыталась ее съесть, но лишь обладдала. Даже в забытом мире смерти есть существа нуждающиеся в еде, то есть живые, то есть не местные, пришельцы как и мы. Он принялся гадать кем были павшие перед ордой охряных тварей. Зачем они пришли сюда? С случайно, Или, как сам поран по некоей необходимости вал сидевший рядом с возницей дух склонился капитан это королевство что тебе известно ну вы же сюда приехали полагаю вам и должно быть известно бессмыслица ты ведешь я следую таков был уговор вы желали прибыть туда куда ушли старшие и вот мы здесь но где здесь и сапер пожал плечами и откинулся на спинку сиденья следовать своим внутренним чувством сплошная глупость подумал поран откуда они приходят что их питает остается только гадать примерно через третью часть лиги идущие вверх дорога очистилась от обломков и мусора хотя туман оставался густым он как-то просветлел будто над горизонтом поднялась белое солнце конечно если здесь есть гориизонт «В каждом пути свои правила. Это Паран уже уяснил». Возчик вдруг выругался и всем весом налег на рычаг тормоза. Паран остановил коня одновременно с остановкой за скрипевшей повозки. Впереди какая-то куча, большая груда в центре и мелкие обломки по сторонам. Другая повозка. Все молчали. Потом из голосовой трубы около крыши раздался голос Демисанда. не star артара исследуйте завал если вы не против параран слез смиренно с мечом на голом присоединился к пардикам уже осторожно зашагавшим к остаткам фургона этот тригальская торговая гильдия не так ли спросил он тихо они дошли до места поран встал позади а дольщицы обмениваясь жестами окружили остатки повозки Их самострелы были на готове. Вскоре они скрылись из виду. Повозка лежала на боку. Паран смотрел на ее крышу. Не хватало одного колеса. Медные листы потолка казались изодранными, а в нескольких местах изглоданными. В двух железных петлях оставались обрывки кожаных ремней. Одна из женщин влезла на верхний бок, присела около дверцы и вгляделась внутрь кабины. Еще миг, и она исчезла внутри. Вторая дольщица обошла повозку сбоку поран всмотрелся в нее недавно ей сломали нос понял он и под глазами видны синяки глаза полнились страхом карпаланд деант вылез из кареты в сопровождении ганат и вала и медленно пошел к разведчицам пораран обернулся и поглядел в бледное лицо высшего мага вы узнали эту повозку не так ли кивок торговый мастер госпожа дар повай пропавшие два года назад вместе с дольщиками. Ганас Паран, я должен поразмышлять. Она была сильнее меня в магических искусствах. Я глубоко опечален открытием, ведь она была мне другом. Опечален и встревожен. Вы помните детали последней ее миссии? А, правильный вопрос. Обыкновенно...» Он помялся, обнял себя руками. Такие детали остаются секретом гильдии. Вы можете вообразить, что конфиденциальность — основа нашей репутации. Клиенты платят за нее, полностью веря, что мы ничего не разгласим. Однако в данный момент две причины мешают соблюсти секретность. Первая, как кажется, двигаясь дальше, мы натолкнемся на то, что уничтожила Дарпарет. Вторая — она не смогла завершить последнюю миссию. Очевидно, мы не желаем повторить ее судьбу. «Так что давайте сейчас соединим свои таланты, дабы определить, во-первых, что же уничтожило ее караван, а во-вторых, выработать подходящую защиту от вероятного противника». Первая пардийка показалась над повозкой, увидела Дема Санда и покачала головой. «Тел нет», — сказал Паран. «Конечно, встреченные нами прожорливые твари могли очистить фургон впоследствии». «Думаю, что нет», — отозвалась Ганат. я подозреваю они тоже страшатся ожидающего впереди и не заходят за мост да и повреждения кареты причинены кем-то большим и сильным если у моста есть исконный страж возможно несчастные путешественники его повстречали поран нахмурился страж зачем здесь стража это как волшебная сказка Как часто кто-либо пытался пересечь мост как кажется редко у стража было много свободного времени почему же он не ушел если у этого создания были хоть какие-то мозги такая задача свела бы его с ума и свела если он разорвал первых встречных вставил вал а может он просил почесать за ушкам буркнул поран все бессмысленно животные нуждаются в пище и компании и А если у стража был хозяин сказала ганат это не обитель здесь нет хозяина нет правителя карполлан хмыкнул вы уверены господин колоды драконов уверен более или менее этот мир похоронен забыт может быть предположил карпалан кое-кому надо сообщить твари что ее задача потеряла смысл то есть освободить от службы в если страж существует возможно тут попросту встретились две силы стремившиеся в одно место глазки мастера три галов сузились вам известно большеганана параран какова была миссия дарпа white а меняемся тайнами ну ладно припоминаю клиент был из доружестана из дома orр Заказ передала женщина, племянница покойного тюрбана Орра, госпожа Сидара. А суть заказа? Кажется, этот мир является домом множества сущностей, сил, забытых и заброшенных еще в древности. Миссия состояла в исследовании этих существ. Госпожа Сидара отправилась с караваном, так что других деталей нет. Предположительно, она знала, чего ищет. «А теперь ваша очередь, Ганус Паран». Нахмурившийся Паран подошел поближе к разрушенной повозке, изучил следы зубов и когтей на обшивке. «Я давно гадал, куда они пропали», — проговорил он. И теперь понял, куда же. Он повернулся к Карпалану Демесанду. «Не думаю, что тут есть страж. Скорее путники столкнулись на мосту, и Дарпарет с Сидаррой Ор не повезло». воску уничтожили гончие тени вы уверены да я их чую моя родня полагаю нужно сбросить этот мусор в пропасть еще вопрос что случилось с телами гончие имеют привычку таскать и подбрасывать в воздух свои жертвыног иногда они их едят но чаще забавляются убийством а в тот миг они были и раздраженными и возбужденными едва-едва освободились из дрогнипура меча аноманда рейка невозможно бросил высший маг возможно хотя очень трудно откуда вы все узнали воскликнул карпалан потому что я освободил их тогда вы отвечаете за произошедшие поран смело встретил ставший вдруг холодным и грозным взор здоровика очень сожалею видите ли они там оказались не по заслугам и я там не должен был быть я не знал куда они сбежали и избежали ли вообще тогда казалось я послал их в забвение в саму бездну но вот оно как вышло добавил капитан отворачиваясь к обломкам я хотел как раз этого хотел чтобы они отметили путь М да лучше бы они никого не повстречали на пути легко забыть какие они злобные поланд демесант закричал надо дольщиков все вниз нужно очистить дорогу капитан пробормотал вал вы заставляете меня нервничать в за правду обломки заскрипели и скользнули за край пропав в дымке дольщики собрались в начале моста и ожидали звукаудаа но его не последовало по приказу карпалана они заняли свои места на тригальской повозки казалось что высший маг утратил охоту вести светские беседы с параном он также заметил косой взгляд входящий в повозку я гудки капитан вздохнул кто доставляет плохие вести тому и достается он подумал что отныне если он попадет в беду вниз протянется мало рук помощи поран вскочил в седло и натянул уудила поезд тронулся теперь мост шел под уклон длина его составила уже не менее лиги невозможно было судить разве только залезть под мост какие колонны или быки поддерживали это сооружение или может быть она просто висит свободное и лишенная опор над пустым простором впереди за виднялась неясная форма подъехав ближе они различили широкий проход означавший конец моста боковые столбы сужались кверху и имели наклон внутриворот как будто их почти сломил вес громадной каменной перемычки все сооружение было покрыто густым мхом кар полан остановил повозку перед самыми воротами и как всегда послал вперед двух пардиек в проход с ними ничего не случилось когда обе вернулись и доложили что путь свободен насколько они смогли увидеть дольщики провели повозку в ворота сразу за ними караван встал копыта передних лошадей заплескались в мутной воде озера или моря поран подвел коня к краю водоема нахмурился поглядев влево и вправо проследил ход береговой линии вал сказал с повозки капитан что-то не так до «Да. озеро вот что не так и почему не предполагалось ему быть здесь откуда вы знаете пораран спешился и присел у воды волн нет совершенный покой Он сложил ладонь и зачерпнул холодной и листой воды. Понюхал, сморщился. «Пахнет гнилью. Это вода потопа». Его прервал донесшийся откуда-то снизу протяжный зловещий рев. «Дыхание худо», — зашипел вал. «Легкие, способные на такое огромны». Паран встал и напряг зрение, всматриваясь в туман, в ту сторону, с которой донесся вой. Он прыгнул в седло. «Похоже, я ошибся насчет отсутствия стражи». Земля задрожала. Воздух наполнился далеким громом. Оно приближалось. «Пора идти», — сказал Паран. «Вдоль берега и поскорее».